Глава девятая. Сергей. Маша мило улыбается, глядя на меня, но в ее глазах я замечаю столько печали, что хоть вой, она старается казаться беззаботной, но тоска из-за матери рвется наружу. Вот уже две недели они не общаются. Маша звонила несколько раз, но родительница или сбрасывала вызов, или не брала трубку. Тетя Маша ей рассказала, что сестра пребывает в глубокой депрессии. Место себе не находит из-за безразличия дочери. Страдает. Только вот я не верю. Жена, как обычно, ведется, переживает. Как бы у матушки сердце не прихватило. Манипуляции на тему здоровья, как нетрудно догадаться. У Леонидовны излюбленный способ психологического давления. «Скоро приедем!» Сын, сидящий за мной, толкает силой водительское кресло ногами. Заскучал. «Доедем. Я тебе тряпку дам, будешь вытирать». Напоминаю ему, что не люблю грязь в салоне. Через пятнадцать минут будем на месте. «Ну, пап!» Тянет засранец, зная, что ему ничего не будет. Просек он истину сразу. Даже та же бабушка его только пугает и особо не ругает за шалости. «Сережек, я вытру следы!» Маша, в отличие от сына, все принимает за чистую монету. Сглаживать углы — ее основное занятие. Она росла в состоянии постоянного стресса и сейчас пытается изо всех сил создать вокруг себя бесконфликтную среду. За первые месяцы нашей совместной жизни... Мне удалось выветрить из нее эту дурь. Сейчас снова сила начала себя накручивать. Вернулись на исходную. Прекрасно помню тот день, когда поздно ночью заплаканная Маша появилась на пороге родительской квартиры. Тогда я уже жил в ней сам. Брат съехал, как только понял, что я вполне самостоятельный. Они поругались, когда меня не было в городе. Только вернулся... Маша примчалась. Она была вымученная, с опухшими от слез глазами. Держала в руках небольшую сумку с вещами. Полноценно собраться ей мать не дала. Выставила в чем есть. Надеялась, что Маша во избежание конфликта пойдет, как всегда, на уступки и выполнит указания. Но в этот раз Маша впервые проявила характер. Выбрала меня. Несмотря на слова матери что она жизни испортит и себе, и мне, и ребенку, которого нам нечем будет даже кормить. Повзрослеть пришлось резко, оно того стоило. Не представляю, как жил бы, если бы Маруся согласилась на аборт. Время было хорошее, я мог себе позволить проводить много времени с семьей. Начали делать ремонт, чтобы оборудовать детскую. В процессе я понял, что не хочу особо менять родительскую квартиру. Спальня родителей так и осталась нетронутой после их смерти. За столько лет мы даже косметический ремонт в ней не делали. Наступив себе на гланды, а же гордость, пришлось занять у Димона денег и купить другую квартиру, в которой мы сейчас живем. Обещал ему отдавать по мере возможности. Понятно же, какие возможности были. Маше 20, мне 21 было на момент рождения сына. Вышки... И те не окончены. Именно в тот момент я перестал сдерживать свои темные стороны. Азарт. Он был во мне всегда. Зная, что остановиться сил не будет, я старался не злоупотреблять ставками. Боролся со своей темной стороной воздержанием. Но когда на шее повис многомиллионный долг, сопротивление стало бессмысленным. Дима вообще не говорил о том, что вернуть надо будет. Но самому не хотелось перекладывать на него ответственность. Пришлось вертеться. Легкие деньги легко приходят и уходят тоже легко. Даже сейчас я могу на ставках выиграть миллион за вечер. А могу два развеять по ветру. Содержать семью только на выигрыше нереально. Путь в никуда. Поэтому, подкопив денег, мы с другом занялись флиппингом. Первую убитую хату мы купили за лям. Убогого вида однуха. С дрожью вспоминая ее состояние до ремонта. До ремонта, который мы с ним сами делали, чтобы сэкономить. В итоге все вышло удачно. Слили ее по хорошей цене. Это была одна из самых удачных наших сделок. Денег заработали прилично. Но счастье затея не принесла. Пока я сутками напролет торчал на объекте, пахал в непривычной для себя среде, Маша загрустила и возобновила общение с мамой а я поначалу не заметил подвоха. Наверное, тогда все к черту и покатилось. Хер с ними, со следами. Произношу, не отрывая взгляда от дороги. Маша, фыркнув, бьет меня по бедру. Дескать, ты чего язык распускаешь в присутствии сына? Он же без меня никогда таких слов не узнает. Исключительно в интеллигентной среде будет вращаться. «Ты полотенце взяла?» Обхватываю запястье жены и тяну на себя, так, чтобы она немного завалилась на бок. Маша хохочет. «Да, много разных. Ты ведь не удосужился сказать, куда мы едем?» Произносит тяжело дыша сквозь смех. Если ей сказать про аквапарк, она воспротивится. Не знаю, что происходит в ее голове, но она стала считать себя толстой, хотя нет, жирной. Уверяла меня, что у нее на боках появились жировые складки. Тыкая пальчиком свои кости, утверждала, что я ее обманываю, и там реально собрался подкожный жир. Не будь она обидчивой, я бы предложил ей показаться врачу. А купальник? Взяла. Произносит краснее. В шортах становится тесно. В памяти всплывает недавно присланное женой фото. Она в примерочной. В слитном но тем не менее откровенном купальнике. Вид на грудь шикарный, вырез максимальный, не позволяющий фантазии даже усомниться в ее прекрасной физической форме. Маша засмущалась, быстро удалила снимок из переписки, но я успел запомнить плавные изгибы любимого тела. Моя аппетитная, скромная девочка. Не понимаю, как я так жестко потел на нее с первой встречи. Меня так несло, что я не знал, как ее заинтересовать. Тупил дико. Первое наше полноценное свидание прошло как раз в аквапарке. Не хотелось быть предсказуемым, и тельце ее, пощупать или хотя бы поглазеть, мечтал. Когда мы приехали, она пищала и причитала, что я ее обманул. Мы ведь в кино ехали. Уверяла, что не пойдет, у нее ведь нет купальника. Но об этом я тоже тогда позаботился». Купил на свой вкус. Правда, он оказался великоват. Она потом долго смеялась, что я на большие сиськи повелся, которых на деле под слоями одежды не оказалось. Капец, как неловко было. Думал обидеться и больше не будет со мной общаться. Но по итогу мы отлично провели время. Много дурачились и смеялись. Приходилось ее немного прикрывать в особо спадающих местах. Облапал я ее тогда знатно. Особенно, когда с горок на круге одном слетали. «Мы уже приехали?» Навязчивый тип, он же Колян, ныть начинает. «Я писать хочу и попить». Не слишком противно, но ноет. Маша шутливо стонет. Для нас его водно-туалетные хотелки, как неотъемлемая часть любого путешествия. Хоть в магазин на полчаса, хоть автопутешествие на юг, каждый час сыну не терпится облегчиться потерпишь еще пару минут спрашиваю глядя на красный сигнал светофора можно было бы стартануть помехи нет но семью не решусь не прощу себе в случае чего ой не уверен серьезно произносит колька вызывая у нас с женой сдавленный смех торопимся не хочется мокрыми шлепать по парковке развлекательного центра в котором находится аквапарк Холя в одной руке, сумка с вещами в другой. Маша рядышком семенит, придерживая рукой длинное платье, дабы не споткнуться об него. — Ты второй раз меня провел, — журит меня по-доброму жена. — Я думала мы на озеро загорать. Тут ведь людей полно. Загоны жены напрягают, не могу удержать негодование внутри. — Прекращай, а! У тебя все в порядке, выглядишь отлично. — Папа прав. Уверенно резюмирует сын. Он нас даже не слушал, взглядом шарился по сторонам, обдумывая, чтобы выклинчить. Дальше все идет как по маслу. Коля приходит в такой восторг от вида игровых автоматов, а после и от горок у детских бассейнов, что у Маши не остается вариантов продолжать нудить на тему лишнего веса. Они вместе отрываются на полную катушку. Хреново по итогу одному мне. Даже выйти покурить не выходит. Стоит только отвернуться, как кто-то да на нее пялится. Особо одаренные норовят познакомиться. Трясет. Меня тупо трясет от злости и безудержанного желания.